Глава 26. «Да чтоб меня! Куда делся этот чертов Сухоруков?» Выргался главный лекарь, когда я вошел в фойе амбулатории «Кто теперь этим будет заниматься?» Утро только началось, а наш патологоанатом Сухоруков уже создает всем проблемы Может быть его вчера смыло дождем? Или молнией поразило?» Вот это было бы счастье. Что случилось, Иван Сергеевич? Зачем он вам срочно понадобился? Да девушка молодая померла. Совершенно непонятно, из-за чего это произошло. А Сухорукова нет на рабочем месте, и морг закрыт. Я бы сам вскрыл ее в крайнем случае. Смерть молодых людей – это всегда повод насторожиться. Причина может быть упущенная лекарем острые заболевания или же насильственная смерть. Лучше это перепроверить. Думаю, имеет смысл самостоятельно в этом деле разобраться, пока нет пациентов. В патологической анатомии и физиологии я разбираюсь куда лучше лекари 19 века. Значит и посмертный эпикриз оформлю качественней. Иван Сергеевич, позвольте мне вскрыть девушку. Чего? А вы что же, Алексей Александрович, еще патологоанатомом себя возомнили? Я разбираюсь в этом ремесле. «И разве я вас хоть раз подводил, Иван Сергеевич?» хм, кроме той проверки, нет, не подводили!» И проверку организовал Мансуров, так что моей вины в этом нет. «Всем доброе утро!» — хмуро пробубнел вошедший в амбулаторию барон. Владимир Мансуров быстрым шагом прошел мимо нас на второй этаж, и уже через пару секунд я услышал, как он хлопнул своей дверью. «Что ж, он выздоровел, уже хорошо!» «Ладно, Алексей Александрович, пока спуститесь в подвал. Я попросил Матвея организовать там временный морг, пока мы пытаемся найти у Сухорукова. Скальпель могу вам одолжить». «Было бы очень кстати. Своего я пока что не приобрел». А он он лекаре без надобности», — ответил Кораблев. «А здесь я бы поспорил. Как я понял, у местных лекарей нет деления на хирургов и терапевтов. Похоже, все только полагаются на магию». И не пытаются пробираться внутри человека, чтобы его вылечить. Хотя это я сильно замахнулся. Скальпель может пригодиться и в более простых делах, хотя бы тот же кожный карбункул вскрыть для удаления гноя. Но поверить в отсутствие хирургии сложно. Попробуй-ка задать Кораблеву вопрос, который может показаться ему глупым. Иван Сергеевич, прежде чем мы с вами разменемся, есть вопрос: Лекари у нас имеются, повитуха тоже. «А где же хирург?» Кораблев взглянул на меня так, будто увидел меня впервые в жизни. «Кто? Хирург? Ха! Сразу видно столичная закалка. Откуда ж мы возьмем в хирурга? Они все либо в столице, либо на войне. Тут мы и без них неплохо справляемся». Из этой фразы я смог извлечь много информации. Если в моем мире хирургия развивалась с большим трудом, подхватив свое начало еще у цирюльников, то здесь это редкая и престижная профессия. Только, несмотря на свой престиж, похоже, она все равно осталась недооцененной. Раз он упомянул войну, значит, хирурги занимаются сплошными ампутациями и удалением осколков. То есть это не привычные мне хирурги, а скорее уж травматологи. Ха, видимо, и в этой сфере есть что изменить. Я забрал скальпель у Кораблева и пошагал к подвалу. И до чего же меня шокировал тот факт, Что у входа в подземный уровень амбалатории сидел знакомый мне человек Андрей Бахмутов. Рядом с солдатом расположились двое пожилых людей, и все они горько плакали. Даже сам Андрей не скрывал слез, позабыв о своей мужественной натуре. Андрей, тихо позвал его я. Мак воздуха медленно поднял голову и посмотрел на меня красными от слез глазами. Лешка, прошептал он. Сонька, сестра моя, Померла. Он снова закрыл глаза ладонями, не в силах продолжать этот разговор. В каком-то смысле я даже пожалел, что согласился на предстоящую процедуру. Обычно врачи отказываются взаимодействовать с родственниками, а также с друзьями и их семьей. Тут играет роль эмоциональный фактор, из-за которого медик может упустить нечто важное. А я к Бахмутову уже привык. Он много раз помогал мне. Жаль только, что с сестрой вовремя не обратился. Может, я бы смог и восстановить. Но деваться некуда. Раз вызвался, дело нужно довести до конца. Соболезную, — коротко сказал я. Андрей, на пару слов тебе можно? Солдат тихо кивнул, что-то прошептал родителям и отошел со мной в другой конец коридора. Понимаю, что сейчас тебе тяжело. Но мне по-хорошему нужно знать, что случилось с твоей сестрой. Ты ведь еще пару дней назад приходил ко мне и был бодрячком. «Значит, с ней все было в порядке?» «В порядке, Алексей», — шмыгая носом ответил она. «Да еще вчера вечером все было в порядке. Ушла Соня к себе в спальню, ни на что не жаловалась. на утро — хладный труп». Бахмутов вновь залился слезами, и я понял, что больше его тревожить не стоит. Андрей, скажу тебе только одно. Сейчас я пойду ее осматривать. Вы с родителями хотите знать, в чем причина смерти?» Если для вас это уже не важно, идите домой. Не мучитесь. Как же, Леша, а потом ее ведь еще... Бахмутов собрался силами. Хоронить ее ведь нужно. По всем обычаям. Моя семья Грифону поклоняется. Значит, ждать не придется. Пойдем сразу отправлять на небеса. Тогда подождите еще немного, полчаса, час максимум. Постараюсь побыстрее. Обычно вскрытие занимает больше времени. Но думаю, если потороплюсь... Справлюсь и раньше. Тем более такая внезапная смерть на фоне полного здоровья может быть связана только с мозгом или сердечно-сосудистой системой. Другие варианты — казуистика, редкость. Я оставил Бахмутовых за спиной и спустился в подвал. Как раз к этому моменту Стора закончил расчищать зону для вскрытия. В подвале под умолаторией горела лишь одна магическая лампа. Все остальное царило во мраке этого господин Мечников», — поклонился мне Матвей. «Можете, так сказать, м -м, приступайте в общем». «Спасибо, Матвей». «Жалко девчонку», — вздохнул он, поднимаясь наверх. «Совсем еще молоденькая. Кошмар». Странно, но как только спустился в подвал, моя лекарская энергия вспыхнула в груди, причем жар от нее отразился даже в голову. Затылок начала нестерпимо ломить. «Что это?» Надеюсь, не лихорадка от превращения в упыря. Да нет, быть того не может. Прежде чем подойти к телу сестры Андрея, я решил пойти на один рискованный шаг. Положил левую ладонь на свою грудь и задал магии команду убить все микроорганизмы в своем теле. Тряхнуло от этого разряда меня сильно, но я все же устоял на ногах. Однако это действие имело смысл только в одном случае. Если превращение в упыря вызывает вирус или бактерия, Однако, если в основе этой заразы лежит какое-то магическое начало или яд, будет уже не так просто. Хотя, скорее всего, я сильно преувеличиваю. Обычная паранойя. Велик шанс, что я и вовсе не получил нужной дозы слюны. Рану-то я прижег. Значит, и все токсины должны были распаться. А если не все, то точно больше их часть. Я подошел к импровизированному сексонному столу, на котором лежала темноволосая девушка. Софья Бахмутова, а точнее ее тело. Судя по ее лицу и очертаниям, ей едва исполнилось 18 или 20 лет. Действительно, совсем еще юная. О, стоп! На да какого же черта моя лекарская магия продолжает так гореть? Нестерпимое ощущение. Все тело зудит, грудь пылает, а правая рука сама по себе вспыхивает ярким холодным светом. Как только я откинул ткань, что прикрывала Софью, И приложил сталь скальпеля к ее груди. Меня озарило, Господи, я убрал скальпель, не успев нанести даже царапины. Не знаю, каким богам стоит молиться в таком случае. Тут их похоже слишком много. Грифона упоминает большинство, но судя по контексту, он лишь один из нескольких. Но и это не важно. Учитывая мой небольшой опыт, лекарская магия никогда не дает о себе знать если кому-то в моем окружении не требуется срочная помощь? А включилась эта сила только тогда, когда я спустился в подвал? А что, если Софья Бахмутова на самом деле жива? Что, если это клиническая смерть? Лучше проверить и убедиться в этом до того, как кто-то из моих коллег ее вскроет. Сознания нет, дыхание тоже. Я положил пальцы на ее запястье и прощупал пульс. А вот здесь главное не ошибиться. Иногда, неправильно расположив пальцы, можно ощутить пульс, но свой собственный. Пульсация в кончиках пальцев тоже есть, особенно в большом. Поэтому нельзя перепутать свои признаки сердцебиения с ритмом пациента. На всякий случай я приложил ухо к груди девушки, а затем ударил по ее миокарду лекарской магией. Если ее тело мертво, труп никак не отреагирует. Однако я услышал мягкий короткий стук. Он появился совсем недолго а после этого вновь исчез. Я надел фонендоскоп и приложил головку инструмента к ее межреберью. Готов покляться, что я слышу сокращение сердца, тихие, едва заметные. Я решил пойти дальше и надел на ее плечо манжету тонометра, а затем накачал воздуха совсем чуть-чуть. Сильно пережимать артерию было нельзя, иначе любой звук исчезнет. И ненадолго пульс снова появился. «Жива! Она жива!» Трупных пятен нет. Зрачки, когда я поднимаю пальцами ее веки, реагируют на свет магической лампы. Это не смерть, не биологическая, не клиническая. Это нечто куда более редкое. Я поспешил подняться к семье Бахмутовых. Для меня было важно сказать скорбящим родственникам, что шанс спасти ее еще есть. Просто для этого потребуется смекалка и большой запас магической энергии. «Андрей», — произнес я, оказавшись перед скамьей, на которой сидели Бахмутовы. «И вы, уважаемые, вскрытие я не начал, потому что девушка жива». Вся троица одновременно подняла на меня свои взгляды. «Что вы сказали?» – просипел старший Бахмутов. «Алексей, что ты такое говоришь?» – не поверил моим словам Андрей. «Это называется литургический сон. Причина мне пока не ясна. Но Софья уснула». Да так крепко, что отличить ее от мертвеца попросту невозможно. Мать вновь ну и взовы, плечо Андрея. «Так, так что же нам делать, Алексей?» — крикнул солдат. «Ты, ты, «Ты только скажи, я помогу всем, чем только можно». «Знаю, что поможешь. Но для начала мне нужно переговорить с главным лекарем. Ей нужна очень качественная помощь. А точнее, Софье Бахмутовой нужно реанимационное отделение, которого здесь нет». Чем же я могу и помочь? У меня теперь есть два витка, но рисковать в таком случае не стоит. Для начала нужно обсудить ситуацию с Кораблевым и только после этого приступать к решительным действиям. Я поспешил на верхний этаж к кабинету главного лекаря. — Иван Сергеевич, пациентка жива? — Какая пациентка? Вы уже закончили вскрытие. Так быстро? — Да, я про мертвую говорю. Не мертва она. Это явление называется летаргическим сном. Мы должны помочь. Девчонке просто не хватает сил прийти в себя». Кораблев побледнел. «Да вы, должно быть, спят, или мечников. Какой еще сон? Я лично ее осмотрел. Моя магия не отозвалась. Значит, она мертва». «Почему он ничего не знает про литаргию? Это явление чуть ли не в Средневековье наблюдали. Сейчас даже та эпоха уже давно позади. У нас вот-вот настанет новейшее время. Через пятьдесят лет двадцатый век». Почему он этого не знает? Пойдемте со мной, сейчас вы сами все поймете. Настоял я и повел главного лекаря в подвал. Кораблев побрел за мной нехотя. Он не мог смириться с тем, что его витки этого не почувствовали. И это тоже было странно. Мой коллега Эдуард Родников говорил, что у Кораблева чуть ли не шесть витков. Это очень могущественная сила. С ней-то главный лекарь должен чувствовать в сто раз больше, чем я. Когда Иван Сергеевич вновь осмотрел девушку, Уже по выражению его лица я понял, он все еще не видит очевидного. Опять ваше изобретение, да, Мишников? Дайте отгадаю. Послушали ее сердце своим фонендоскопом?» Так и есть. А еще измерил давление. Всего лишь 50 на 20. Но оно есть. Ваши приборы врут. Моя магия не работает. Передо мной труп. Труп бедной девушки, причину смерти которой. Можно узнать только с помощью вскрытия. А вы этого решили не делать. А я думал, что мы с вами уже начали друг другу доверять. Отдайте скальпели. Его голос звучал как приказ. Я понимал, что спорить с главным лекарем бесполезно, и на чем будет не мешать. Что ж, значит придется пойти на отчаянные меры. Не надо, Иван Сергеевич. Я все сделаю сам и докажу, что не ошибся. Хм, Так-то лучше. Кивнул он и пошагал наверх. Андрей! Позвал Бахмутова я. «Спусти сюда! Это твой последний шанс попрощаться с сестрой!» В этот момент старик уже был на первом этаже. Андрей же, послушавшись меня, юркнул в подвал. «А теперь держи дверь, дружище. Не пускай его сюда. Я вытащу твою сестру из этого состояния». «Мечников!» — взревел Кораблев. «Что ты творишь? Ты же пообещал доказать свою ошибку!» «Ошибся я, когда пошел к вам за советом, Иван Сергеевич!» Ответил я, поспешно спускаясь к сексонному столу. «Леша, ты точно знаешь, что делаешь?» Крикнул мне Андрей, поддерживая двери своим массивным плечом. «Клянусь тебе, жива твоя сестра! Но из этого сна ее нужно достать, иначе точно уйдет на вскрытие!» Фу, «Понял, друг!» — кивнул Бахмутов. «Тогда не отвлекаю тебя. делаю все, что потребуется!» Я сконцентрировался сразу на всех наиболее важных системах органов и принялся вливать в нее ману. Сначала в сосуды мозга, затем в сердце, в легкие. А в легкие не хватает. Черт. Поток кислорода тоже нужно усилить. Не могу же я колдовать и одновременно с этим делать искусственное дыхание. Тем более Андрей может это понять превратно. Еще отпустит двери, и всему лечению придет конец. А вообще-то, именно это он и должен сделать». «Андрей, нужна твоя помощь! Найди, чем забаррикадировать дверь! Твой воздух нам понадобится!» «Сделаем ИВЛ, искусственную вентиляцию легких. мак воздуха идеально подойдет для такой роли!» «Сейчас!» — откликнулся он, затем схватил стоящую рядом коробку и придвинул ее к двери. Спустившись ко мне, Андрей замер. «Алексей, что с тобой?» — побледнел он. «Сестру твою спасти пытаюсь!» «Вливай воздух и в ноздри по моей команде!» «Нет, я имею в виду...» Произнес он, однако его перебили звуки борьбы снаружи. «Тебе сюда не звали!» Услышал я за дверью приглушенный голос Кораблева. «Уходи! Да пошел ты к черту, ублюдок!» Послышался голос Олега Мечникова, а затем звук удара, крик Кораблева и грохот от падения его тела на пол. здесь. Дядь, ты не вовремя. Племянник. Сережку украли. Тот поганый патологоанатом. Сухоруков? Леша, послушай меня. Схватил меня за плечи Андрей Бахмутов. Ты точно хорошо себя чувствуешь? У тебя глаза красные. За всей этой суетой я не почувствовал, как мое тело обуяло лихорадка. В голове всплыли слова Василия Ионовича. О признаках превращения в упыря Похоже, на этот раз я попал по полной Конец первой книги